Гипотетический ремонтный центр Луиса наверняка не действует. Эти болота под нами не были запланированы. Я полагаю, что значительные речные отложения блокировали отток воды из моря. Мы обнаружили различных гуманоидов. Одни из них разумны, другие — нет. Никаких следов строителей кольца, если считать, что они — предки Харлап и Пилалар, Не найдено. Я склонен думать, что так оно и есть. Луис открыл было рот, и в ту же секунду боль пронзила его ногу. Опустив взгляд, он увидел, что четыре когтячми уткнулись в его бедро, и закрыл рот. Гзин продолжал. — Мы не встретили никого из соотечественников Харлопепилалар. Возможно... Они никогда не образовывали значительной популяции. До нас дошли слухи о другой расе, людях-машин, которые могут заменить их, и сейчас мы направляемся взглянуть на них. Ремонтный центр действительно не работает, — живо сказал Хинмост. Я многое узнал, использовав один зонд. — У вас два зонда, — заметил чми — Используйте оба. Один я оставил в резерве для дозаправки иглы, а с помощью другого открыл секрет сливных гор. Смотрите. На дальнем правом экране появилось изображение. Зонд мчался мимо краевой стены. Что-то мелькнуло мимо, но слишком быстро, чтобы разобрать детали. Аппарат затормозил, развернулся и двинулся обратно. Лоис посоветовал мне изучить краевую стену. Зон только начал торможение, как я обнаружил это, и решил, что оно заслуживает исследования. Это оказалось наростом на краевой стене, трубой, перекинутой через край и сделанной из того же полупрозрачного серого скрита. Зон приближался к ней до тех пор, пока камера его не заглянула прямо в отверстие диаметром четвероц мили. «Большинство конструкций кольца показывают подход с позиции грубой силы», — сказал Хинмаус. Зон двинулся вдоль трубы через край и вниз по внешней стороне краевой стени, к тому месту, где труба исчезала в пенистом материале образующим метеоритный экран на внешней стороне кольца. «Понимаю», — сказал Луэйс. «И это не работает?» «Нет». И я попытался проследить эту трубу и допился некоторых успехов. Изображение изменилось, смазанное быстрым движением зонда, удаляющегося от кольца. Перевернутый пейзаж заскользил мимо, видимый в инфракрасном свете зонт затормозил, остановился, двинулся вверх. Метеориты, ударявшие в кольцо, приходили из межзвездного пространства, и при ударе их собственная скорость складывалась со скоростью вращения кольца, составляющей 770 миль в секунду. В это место ударил метеорит, и плазменное облако Испарив защитную пену, оставила огромную выемку, протянувшуюся на сотни миль вдоль морского дна. В этой выемке виднелся отрезок трубы в несколько сотен футов в диаметре, уходивший вверх в дно моря. — Круговая система, — пробормотал Луис. — Без уравновешивания эрозии, — сказал кукольник. Почвенный слой кольца за несколько тысяч лет переместился бы на дно морей. Я думаю, что трубы идут от дна морей вдоль внешней стороны конструкции, а затем через краевую стену. Из осадков, собирающихся на дне моря, образуются сливные горы. Большая часть воды выкипает почти в вакууме, царящем на вершине в 30 миль высотой. Гора постоянно оседает под собственным весом, и материал, слагающий ее, разносится ветрами и реками. «Это не более чем предположение», — сказал Шмей, — «но вполне правдоподобное. Хинмост, где ваш зонт сейчас? Я собираюсь вывести его из-за кольца и снова включить в краевую транспортную систему. «Сделайте это». На нем есть глубинный радар? Да, но с небольшим радиусом действия. Изучите глубинным радаром сливные горы. Между ними, кажется, от 20 до 30 тысяч миль. Значит, это даст нам порядка 50 тысяч гор вдоль обеих краевых стен. Даже мало их часть может быть прекрасным укромным местом для ремонтного центра. Но почему ремонтный центр должен быть спрятан? Чми и зал горловой звук. А что, если подчиненные расы взбунтуются, если вдруг начнется вторжение? Конечно же, ремонтный центр спрятан и укреплен. Осмотрите каждую сливную гору. Очень хорошо. Сканирование правой краевой стены продлится один оборот кольца. «А затем беритесь за другую стену». «Камеры пусть тоже работают», — добавил Луис. «Мы все еще не нашли реактивные двигатели. Хотя я начинаю думать, что они использовали что-то другое». Хиност отключился, и Луис повернулся к окну. Кое-что уже давно привлекало его внимание. Бледная линия, изгибавшаяся вдоль края топи, более прямая, — Ниже река. Он указал на несколько едва видимых точек, двигавшихся вдоль неё Думаю, нужно посмотреть на это поближе. Это оказалась дорога. С высоты в сотню футов покрытие ее выглядело твердым, напоминая белую каменную реку. — Полагаю, это люди машин, — произнес Луис. «Можем мы выследить их экипажи?» «Давайте подождем, пока приблизимся к летающему городу». Отказываться от удобного случая было глупо, но Луис не рискнул возражать. Нервозность Гзина превосходила всяческие границы. Дорога огибала низкие, сырые места и выглядела достаточно хорошо. Чмей летел в сотни футов над ней на небольшой скорости. Один раз они миновали несколько зданий, самое крупное из которых походило на химический завод. Несколько раз видели похожие на ящики машины, проносившиеся под ними. Самих их заметили только однажды. Ящик внезапно остановился. Гуманоидные фигуры высыпали из него, разбежались в стороны, Затем направили на корабль какие-то палки. В джунглях встречались какие-то бледные пятна, которые не могли быть принесенными ледником-валунами. На кольце это невозможно. Луис долго гадал, не огромное ли грибы, но, заметив, что одно из них движется, бросил это занятие. Он попытался привлечь к ним внимание чми, но Гзин проигнорировал его. Найдя до гряды скалистых гор, дорога изогнулась в направлении противоположного вращению и нырнула в ущелье, а, выйдя из него, вновь ушла вправо, вдоль границы болот. Однако Чми отклонился влево, увеличил скорость, и корабль понесся вдоль склона гряды, таща за собой плюмаж огня. Внезапно Гзин развернул корабль, затормозил и опустился в футе от гранитной стены. «Выйдем наружу», — сказал он. Скрытая оболочка горы должна была экранировать микрофоны Хин-Моста, но все-таки снаружи они чувствовали себя в большей безопасности. Лоис последовал за Гзином. День был яркий и солнечный. «Слишком яркий» поскольку эта часть кольца приближалась к ближайшей точке от Солнца. Был сильный и теплый ветер. — Луис, — сказал Гзин, — вы хотели сказать Хинмолсту об инженерах кольца? — Допустим. А почему бы и нет? — Я полагаю, что мы пришли к одинаковому выводу. — Сомневаюсь. Что может Гзин знать о защитниках расы ПАК? Я знаю все, что хранится среди записей Смитсонянского института, хотя это и немного. Я изучил показания шахтера пояса астероидов Джеки Брэннона и голограммы мумифицированных остатков чужака Фиспока, а также грузового отсека его корабля.